Глава девятнадцатая На следующее утро, несмотря на то, что зверски не выспался, потому что расстался с Сюзет возле ее дома в пять утра, все же стал пораньше, привел себя в порядок и добрался до телефона. Дозвонился до Сингера, продиктовал номер машины и адрес для Жильбера. «Откуда ты это узнал?» – спросил он. Проезжал мимо офиса Крауса, увидел машины, немного последил. «Дай, передай Жельберу, что ребята агрессивны». Заметили слежку и даже преследовали. «Ты не спалился?» — насторожился Сингер. «Нет, было темно, и я быстро удрал, но и их самих тоже не разглядел. Трое». «И ты думаешь, что это именно те, кто... Ну, ты понял». «А кому еще быть?» «Я передам. Пусть хотя бы попробуют установить, где они там залегли». Тогда мы что-то сможем сделать в последний момент». Именно так я и подумал. Не просто подумал. Еще и вспомнил про те 3 килограмма героина, что лежат у Цви. А не получится ли у меня забраться в квартиру и положить их куда-нибудь так, что без подсказки и не найдешь? В вентиляцию, например. «Опасно, но...» «Посмотрим. Просто пока посмотрим. Или в офис Краусу». При этой мысли я усмехнулся. Не думаю, что туда будет так просто попасть. А вот вскрыть Ситроен и заложить туда, кстати, совсем не сложно. А еще есть Жильбер, который сумеет поговорить правильно с полицией. Да, это мысль. Может, и хорошо, что я тогда не спустил порошок в унитаз. Спать хотелось отчаянно, поэтому я просидел около часа в кафе Монпарнас и влил в себя три чашки крепкого кофе. Вроде бы в голове немного прочистилось. Затем вспомнил о своих планах на «После соло», Поднялся домой и вытащил с собой сумку с пистолетами. Надо еще новые пристрелять заодно. Когда доехал до дома Сюзет, уже не зевал. Сон как-то сошел. Кофе подействовал, наверное. Нажал на клаксон, встав у арки. Сюзет вышла через пять минут. Одета представительствовать. То есть строгое платье и шляпка. Маленькая аккуратная сумочка. «Волнуешься?» — спросил я, встретив ее у подъезда. «Немножко», — кивнула она. «Все будет хорошо». «Я уверен». «Поехали». «Ты сегодня выглядишь как банкир», — заметила она. «Верно. Я надел костюм из коллекции Вандермиера. Будет проще разговаривать. Прекрасный костюм, должна заметить». Затем всю дорогу Сюзет была молчалива и напряжена. Я отдал ей ее фотоальбом, который она положила на колени и сжимала так, что пальцы белели. «Не нервничай, ты же выступала на сцене», — попробовал я ее успокоить. «На сцене я как рыба в воде, а сейчас у меня есть шанс попасть на сцену. Или его нет?» «Все будет хорошо», — не нашелся я сказать ничего умней. По пути завернули в кафе на быстрый ланч, затем поехали в даунтаун. Там уже выехали на шестую авеню, и я прижался в правый ряд, высматривая номера домов. «Да, вон сорок восьмой, восьмиэтажное здание, выстроенное в стиле ар-деко, с роскошным подъездом. Серьезный офис у сола, похоже». В большом мраморном холле нас встретил портье, который сначала позвонил в офис, уверившись в том, что нам назначено, и лишь потом направил нас к лифту. «Пятый этаж», — сказал я лифтеру. «Добрый день, сэр», — кивнул он. «Немедленно». Лифт плавно и неторопливо поднял нас на пятый, где мы оказались в широком коридоре, устланном синим ковром. «Туда», — я свернул налево, посмотрев на таблички с названиями компаний. Дверь в офис тоже поражала солидностью. Красное массивное дерево с мраморным стеклом, на стекле надпись лиферман и партнеры». За дверью, понятное дело, оказалась просторная приемная с широкими низкими диванами, в которой внимание в первую очередь привлекла секретарша, молодая, красивая, с черными волосами, явно только что из подруг парикмахера. «Мисс Валери!» Она произнесла это с ударением на первом слоге на английский манер. «И мистер Перра!» Ударение упало также. «Именно», — улыбнулся я ей. «Мистер Лейферман вас ожидает, проходите». Она встала из-за стола и пропустила нас в кабинет, сплошь увешанный афишами под стеклом в рамках изморенного дерева. Доминировал в кабинете огромный письменный стол, ножки которого изображали храмовые колонны. А за столом восседал невысокий, лысоватый, толстый человек с мясистым носом и мешками под глазами, куривший сигару. «Рад встрече!» Демонстрируя радушие, поднялся он навстречу. «Наш общий друг был очень настойчив». Он ухмыльнулся. «Мисс Валери!» Он протянул руку Сюзет и при этом не переврал фамилию. «Пол? Могу я вас так называть?» «Разумеется». Я пожал протянутую руку. «Зовите меня просто Сол. Для друзей я всегда Сол». Он вернулся за стол. «Присаживайтесь. Чего-нибудь выпейте? Воды? Виски? бренди. Мисс Валери?» «Я воды», — тихо ответила Сюзет. «Не робейте, старина Сол не кусается!» Он расплылся в улыбке. «Я даже сейчас вижу, что вы точно похожи на танцовщицу, так что разговор у нас сложится. Пол?» «Немножко, бренди с удовольствием!» «Присоединюсь!» Он нажал кнопку на деревянном ящике, стоявшем на тумбочке рядом со столом, который откликнулся хрипло искаженным голосом секретарши. «Бриджет, принеси нам два бренди и воду со льдом!» сказал Сол и сразу отключился. «Как дела у Харри?» Я даже в первый момент не понял, что он имеет в виду Сингера. «Как обычно, у него ничего не меняется. Он вас рекомендовал как самого лучшего агента в городе». «Это так!» — не стал скромничать Сол. «Лучше меня нет никого ни в клубах, ни в театрах, ни в кабаре. Вы пришли по правильному адресу. Мисс Валери, у вас, как я вижу, на коленках альбом. Могу я посмотреть?» «Да, конечно», — спохватилась она. Сол тут же углубился в фотографии, затем, подняв голову, спросил. «Вы работали только в Крейзи Хорс?» «Да, два года после школы танцев». «Хорошее место», — кивнул он. «И фото выглядят впечатляюще. кардобалет И место ищете в кардобалете «Пока да». Сюзет явно начала набираться уверенности, когда разговор перешел на работу. «Пока?» — Сол хмыкнул. «Это правильный подход. И старине Солу неинтересно работать со старлетками. Предпочитаю звезд. Надейтесь стать звездой?» «А как же иначе?» «Похвально!» Он продолжил листать дальше. «Красивая девушка. Хорошо выглядите в гриме. Прекрасное тело. Отличные ноги. Все задатки!» Он снова ухмыльнулся, затем затянулся сигарой. «Давайте думать, как нам лучше поступить». В этот момент открылась дверь, вошла Бриджит с подносом, на котором стояли два больших бокала, в которых на самом дне плескался Бренди, и высокий стакан воды со льдом. Вода? Она сразу посмотрела на сюзет. Да, спасибо. Бренди она расставила без вопросов и удалилась, покачивая бедрами. Скорее, даже виляя задом. Интересно, для кого это было? Для босса? Я взял свой бокал, покрутив ладони, давая напитку согреться. Запах отличный, точно не из дешевых. Именно коньяк. Просто для американцев все бренди. «Вы потеряли место в кабаре из-за травмы?» — спросил Сол. «Верно?» «Да, вывих. Сейчас я в полном порядке, постоянно практикуюсь». Сол задал еще пару десятков вопросов, подчас совершенно неожиданных, затем вдруг повернулся ко мне. «Пол, старина, давайте мы сделаем так. Вы немного посидите в приемной и почитаете журналы, а я поговорю с мисс Валери. Мне важно видеть, как она без вашей поддержки себя ведет. А потом уже подождет она, а мы поговорим с вами. Идет?» «Без проблем». Я поднялся, подхватив со столика свой бокал. «Отличный коньяк, кстати». «Это точно!» Он воздел в небо дымящуюся сигару. «Я его большой любитель». Бриджит в приемной мне чарующе улыбнулась, но затем вернулась к письму, которое она печатала на машинке. Я уселся на диван, закинув ногу на ногу, и взял со стола первый попавшийся журнал, открытый на середине. «Ага, двенадцать ценных советов женщинам, желающим добиться успеха в новом знакомстве». «Интересно, интересно». Совет первый. Мужчины не любят девушек, которые просят собой платок, чтобы стереть помаду. И всегда наносите косметику, когда он вас не видит. Вот как. Так. А второй. Не принимайте неизящных поз, когда сидите. Старайтесь не показывать, что вам скучно, даже если вам скучно на самом деле. И если вы жуете резинку, старайтесь делать это тихо, не раскрывая рта. «Да, с этим соглашусь. Чавканье резинкой должно разрушить тонкий флер очарования. Мудрый совет». Я покосился на Бриджит. Жует, но тихо. «Никогда не болтайте с кавалером, когда танцуете. Он хочет танцевать, а не говорить». «Хм, наверное. Никогда не задумывался». «Никогда не обсуждайте и не описывайте свое новое платье на свидании. Говорите о том, о чем ему хочется говорить». «Возможно, возможно. Сюзет со мной платье не обсуждает. Но я готов с ней говорить о том, о чем ей хочется». «Где я не прав. Если вам нужно носить бюстгальтер, носите. Но не натягивайте блузку, запихивая полы под пояс. И будьте уверены, что ваши чулки не перекручены». Я покосился на ноги Бриджит, которые видны под столом. Вроде не перекручено ничего, а насчет блузки не скажу. Она в платье. Не пользуйтесь зеркалом в машине для того, чтобы подправить макияж. Это раздражает вашего кавалера, который вынужден оглядываться во время движения. Да, меня это раздражает, согласен, но не сильно. Не надо стараться приласкать вашего кавалера на публике. Это свидетельство дурного вкуса, а также может оскорбить и унизить его. Тут бы разъяснить, что имеется в виду под «приласкать». Впрочем, я могу чего-то не знать. Не будьте сентиментальны, не добивайтесь чего-нибудь слезами. Мужчины не любят слез, особенно на публике. Вот это да, разумный совет. Даже вспоминается одна подружка, очень недолгая, которая пыталась слезами чего-то добиваться. Мы встречались около двух недель. Не обсуждайте с официантами, как вы весело проводили время раньше. Мужчине требуется ваше безраздельное внимание». Здесь хочется больше подробностей, с кем именно проводили время и участвовал ли в этом мужчина, нуждающийся во внимании прямо сейчас. Если обсуждать с официантом, как веселилось с кем-то еще, возможно, кавалер огорчится, одевайтесь в своем будуаре. Будьте уже готовы, когда кавалер за вами заедет, встречайте его с улыбкой. На фото кавалер в костюме с тоской смотрит на то, как дама пристегивает чулок. Наверняка одевается, потому что если бы она раздевалась, вид у джентльмена был бы повеселей. Не пейте слишком много, не теряйте чувство достоинства. Некоторые женщины в хмелю выглядят умней, но большинство все же ведет себя глупо. Не стану спорить, если только «свыглядит умней». Не заигрывайте с другими мужчинами, и последней соломинкой может стать то, что вы отключитесь от обилия выпивки. Тогда вы рискуете тем, что он вам больше никогда не позвонит. Вот уж действительно, воистину мудрый совет. Еще бренди, сэр? спросила Бриджит, показав на мой опустевший бокал. Спасибо, достаточно, улыбнулся я ей, получив встречную улыбку. Интересно, Бриджит отключается от обилия выпивки? Нет, наверное, или делает это, когда никто ее не видит? Я еще полистал журналы, затем дверь кабинета открылась. Сол выпустил сюзет, выглядящую вполне довольной, и жестом пригласил меня. «Присаживайтесь!» Он кивнул на кресло и сам сел в другое напротив, уже не за стол. «Я не хотел, чтобы девушка смущалась. Иногда я вынужден задавать слишком прямые и слишком подлые вопросы. Но это важно. Трупы кабары и клубов только с виду такие праздничные. На самом деле нравы там, как в волчьем питомнике». Он усмехнулся. «Теперь о самом главном». Он затянулся сигарой, а я выжидательно посмотрел на него. «Я пока не могу сказать, насколько у меня все получится. Выглядит девушка прекрасно, возраст перспективный, определенный опыт работы у нее есть. Я сегодня назначу ей встречу с одним парнем, который рулит шоу в «Высоких звездах». Знаете такой клуб?» «На Гранд Променаде?» «Он самый. Отличный клуб. Работа там никогда не повредит репутации ни одной танцовщицы». Он ее посмотрит, скажет мне, что думает. Если она танцует на уровне Crazy Хорс», то работа ей обеспечена, в кардебалете. Но это не все. Что еще? Смысл работы агента — создавать звезд. Чем больше она зарабатывает, тем больше зарабатываю я. Но будущих звезд я ищу и нахожу сам». «Мисс Валерини я нашел. Наш общий друг попросил встретиться с вами. Поэтому мне трудно сказать, как она работает на сцене. И мне сложно принять решение инвестировать в нее. Что нужно сделать? Инвестировать!» Сол развел пухлыми руками. «В пару часов работы балетмейстера, который проверит ее способности. Может быть, в уроке танцев, в гардероб, в приличный адрес. Будущая звезда не должна вызывать сомнений в том, кто она. И если начну инвестировать я, то верну с нее все с большими процентами. А если мисс Валери ваша девушка, то, как я полагаю, она получит бесплатную поездку на вершину». «Я готов», — ответил я немедленно. «Тогда мы сразу и начнем». Выписывайте чек на 15 фунтов, и я немедленно назначаю ей встречу с Томом Харли. Слышали о нем? Нет, я всегда был очень далек от этого бизнеса. Том преподает танцевальное искусство. Сол откинулся на спинку кресла и положил ногу на ногу, открыв пестрый носок. Он приехал из Нью-Йорка, где учил в студии самого Артура Мюррея. Почти все нынешние звезды учились у него. Сам факт, что он кого-то взял, уже свидетельство того, что первый отбор пройден. Но он берет за годовой курс, как хороший университет. Обычно плачу я, но... Если он возьмет мисс Валерий, то приготовьтесь заплатить сотню фунтов. Девочки из кардебалета редко делают больше двух сотен в год, так что сами видите. Им это не по карману, без чьей-то помощи. «Это прекрасно», — закивал я. «Только мне проще заплатить наличными. Как вы на этот счет?» «Никакой разницы. Давайте я дам вам расписку». Я выудил из кармана бумажника и отсчитал три пятифунтовые банкноты. Сол с довольной улыбкой убрал их себе в карман. «Завтра Бриджит составит агентский контракт. Мисс Валери должна его подписать. Она же назначит время у Тома Харли. Позвонит вам. Куда можно позвонить?» «Хм, вот тут он меня поймал». Если я выдам отель «Жозефин», то рискую вскрыть свое убежище. Не годится. Придется... придется переночевать у себя. Номер Сюзет тоже не слишком подходит. Туда можно не дозвониться. Может быть, проще, если я позвоню ей сам? Я не сижу дома, и офиса у меня нет. Застать сложно. А Сюзет работает. Моя карточка!» Он достал чехол для визиток из трусиной кожи и выудил из него карточку. «Все равно сначала подключитесь к Бриджет. Позвоните часа через три, тогда все будет готово с гарантией. Но потом, мисс Валерий, нужно будет иметь постоянный номер. Это важно. Договорились?» Сол поднялся и протянул мне руку. «Все, аудиенция закончена. Мы попрощались. Но все же я задержался на минуту, спросив. «Сол, а как обычно ваши протеже зарабатывают на жизнь, пока учатся, например?» «Я посылаю им чек на девять фунтов каждые две недели. Жалование секретарши или секретаря, если это парень». «А если я оставлю аванс наличными, вы сможете посылать ей чек от своего имени?» Сол, понимающий, усмехнулся. «Довольно благородно с вашей стороны, старина. Нет проблем. Мне даже лучше. Могу отнести на расходы немного больше. Что-то еще?» «Аренда квартиры». «Давайте тогда сто фунтов сразу», — он ухмыльнулся. «И я буду высылать счета лично вам». Я вновь полез в карманы, читал двадцать пятерок. Не могу сказать, что я не планировал чего-то подобного заранее. «С вами приятно иметь дело, Пол!» Он провел меня до двери. «Он так и сказал?» Сюзет отчаянно мне не верила. Мы сидели в машине на стоянке, оба в надеждах. Сюзет услышала предложение Соло в моей версии и пришла в восторг, а я нашел способ помочь Сюзет так, что она этого не заметит. «Так и сказал, место в кардебалете никуда не денется, но сначала покажись этому самому Харли, и если он скажет, что ты подходишь, Сол оплатит твое обучение». Вдохновенно врал я. «Зачем это ему?» «Он на этом зарабатывает», — засмеялся я. «Процент со звезды куда больше, чем процент сжалования девочки из кардебалета, а из-за того, что за нас просил общий друг, он решил сначала попробовать поднять тебя на другую ступеньку, и ты ему понравилась, похоже». «И что потом?» Потом ты подпишешь с ним контракт. Завтра, после встречи с Харли, если он тебя возьмет. Потом тебе придется переехать в квартиру с телефоном и много что еще». «У меня нет денег на аренду своей квартиры», — она возмутилась. «Я же сказал, Сол платит, ты должна соответствовать образу. Гардероб, квартира. Ты машину водишь, кстати». «А это зачем?» «Просто так. Я выпил два бренди». «Мой папа был таксистом. Я уже в 14 лет водила». «Тогда пересаживайся за руль». «И куда мы едем?» — спросила она с подозрением. «Стрелять на свалку. Помнишь дорогу?» «Мы будем сейчас стрелять?» — поразилась она. «Как это связано?» «Никак. У меня два новых пистолета, и мне не терпится их опробовать. Ты не против?» «Ни капли?» «Тогда поехали», — пожал я плечами. «Ты же сегодня не работаешь?» «Нет, мы же не знали, когда все закончится». «Вот и отлично». Водить она умела, верно. Не гонщик, ехала даже медленно, но очень аккуратно. Страшно мне не стало ни разу. Дорогу тоже подсказывать не пришлось. Мы пересекли американский сектор, выехали на окраину, и там Сюзет безошибочно нашла дорогу на автосвалку. Хэнка у ворот не было, только собаки в вольере, поэтому мы проехали дальше, на звук, туда, где работал гидравлический пресс, превращавший битые и старые машины в кубы металлолома. Там его и нашли, в компании здоровенного парня в грязном комбинезоне, стоявшего у трактора. «А, кого я вижу?» помахал мне рукой Хэнк. «Вернулись?» Я выбрался из машины, пожал обоим руку, затем отдал Хэнку и парню по фунту. Днем такса менялась в сторону увеличения. «В дальний конец езжайте и смотрите, в какую сторону полите. Хэнк показал рукой, куда ехать. «В дальнем конце территории было что-то вроде площадки для разворота». Там мы и остановились. Со всех сторон возвышалась настоящая стена из сплющенных машин, и там же я нашел целый запас банок и масляных фильтров, по которым стрелял раньше. Некоторые еще вполне годились для использования. Снял пиджак, бросив его на спинку сидения, закатал рукава, убрав запонки в карман брюк, распустил галстук. Решил, что в данном случае Сюзет простит меня за распущенный вид. Она и вправду внимания не обратила. «Ого!» Сказала Сюзет, когда я разложил на крыше машины пистолеты из сумки. «Зачем тебе столько?» «Нравится. Это хобби», — пожал я плечами. «Вот к твоему еще коробка патронов. Попрактикуйся». Я вскрыл упаковку 25-го калибра. Я почему-то думал, что у нее маузера с собой не окажется, но Сюзет тут же вытащила его из сумочки. «А этот здоровенный пистолет?» — она показала на «Магнум». «Почему такой большой?» «Патрон мощный. Хочешь попробовать?» «А я смогу?» «А мы посмотрим. Давай сначала я проверю. Думаю, что будет очень громко». С первым же выстрелом из Смит-Вессона я сразу поверил, что патрон мощный. И грохнуло, и отдачу почувствовал. Сюзет ойкнула и закрыла уши. Я дострелял барабан, снарядил снова. Револьвер был еще и точным. целится легко. А пули пробили блок цилиндров старого шеви, в который я полил. Потом, для сравнения, взял Кольт 38 Супер, отстрелял из него магазин, целясь туда же, посмотрел. Вообще-то одно и то же получается, но пистолет компактнее и перезаряжается быстрее, а вот из револьвера я попаду куда верней, и прицел лучше, и ствол длинней. Сюзет стреляла тоже, из своего потом после меня из нового севаджа а затем выпустила магазин из нелегального «Вальтера», с которого я предусмотрительно скрутил глушитель, и сказала, что ей он показался удобным, а отдача легкой. Кстати, в магазине я такой «Вальтер» в продаже видел». Вообще эти новые пистолеты с самовзводом очень неплохи, особенно для неопытного стрелка. Из них первый выстрел можно сделать как из револьвера, не пользуясь предохранителем, а из ее маузера так не получится. Но ее пистолетик легко спрятать в любой сумочке, он меньше и легче. «Поль!» — вдруг сказала она, когда мы отстрелялись, и я взялся прямо на месте чистить ее маузер. «Скажи мне честно, хорошо? Чем ты занимаешься?» «Я не гангстер, если это тебя интересует», — не нашелся я с прямым ответом. «Не грабитель. Я не спросила, кто ты «не», — вздохнула она. «Ты не молочник, и не машинист паровоза, и не директор банка, и не актер, и не... Мне продолжать? Ты уже знаешь обо мне все, а я не знаю о тебе ничего. Или ты хочешь меня удержать, или продолжаешь перечислять все возможные «не». Вот так...» Рано или поздно этот вопрос должен был возникнуть. Я не сомневался в этом ни минуты. И на него нужно давать прямой ответ. Я по глазам ее вижу, что Сюзет просто уйдет, если я не скажу правду. Может быть, узнав эту самую правду, она уйдет тоже. Но без нее я потеряю ее уже сегодня и навсегда. И проблема в том, что я до сих пор никому не говорил о себе правду, кроме тех нескольких людей, кто и так все знает». «Выбирай, выбирай прямо сейчас». «Сюзет», — вздохнул я. «Я взломщик». «И что ты взламываешь?» Она посмотрела мне в глаза. «В основном плохих людей, очень плохих, с плохими деньгами, поэтому я не чувствую себя преступником». «Расскажи, наконец, о себе». «А обо мне совсем немного», — я усмехнулся. Родился в Париже, папаша был профессиональным мошенником, покончил с собой при аресте, после школы ушел в иностранный легион, повоевал в Магрибе. Потом вернулся, покрутился во Франции и переехал сюда. И здесь живу взломами всяких, даже трудно слово подобрать. Я щелкнул пальцами. Всяких мест, где хранятся преступные деньги. «А если тебя на этом поймают? Или найдут потом?» «Ну, я хорошо стреляю». Тут я засмеялся. «Ты сама видела? И обо мне почти никто не знает. Я не общаюсь с преступным миром. Но если все же поймаю, то будет очень плохо. Но для этого нужно поймать. То есть кто-то меня должен выдать, а пока выдавать было некому. Зато меня никогда не ищет полиция». «Почему?» — удивилась Сюзет. «Потому что эти люди туда не обращаются. Я же сказал, что у них плохие деньги». «А зачем это тебе?» «Зачем?» Я задумался над ответом. «Ну, во-первых, это неплохой доход. Во-вторых, во-вторых, это приключения. Я ушел в легион за приключениями, и сейчас они часть моей жизни». «А прекратить эти приключения ты не можешь? И чем заняться? Если у тебя есть деньги, то ты можешь найти, чем заняться?» Вполне резонно возразила она. «Деньги у меня есть». Пусть в Швейцарии, но есть. И той пары тысяч фунтов, что осталось у меня после налета на контору «Кабана почети мне хватит, чтобы открыть, например, бар в хорошем районе. Но готов ли я управлять баром? Вот в этом я не уверен. «Я думаю об этом», — ответил я. «Честно». «И долго намерен думать?» «Недолго. Скоро приму решение. Это зависит от ряда вещей». «Каких?» «Сюзет, я тебя люблю», — сказал я совершенно просто. На самом деле люблю. Но есть знания, которые опасны сами по себе. Давай так. Я не буду рассказывать тебе то, что может навредить тебе, мне или другим людям. Но самое позднее, через две недели, я приму решение и скажу тебе о нем. И если я перестану заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, то нам и не потребуется это обсуждать. Хорошо? Она подошла вплотную, поднялась на цыпочки и поцеловала меня в губы. Затем сказала... «Я рада тебя любить, но я боюсь любить человека, которого почти не знаю. Я не буду тебя ни о чем спрашивать до тех пор, пока ты не решишь. Но потом я снова подумаю, стоит ли нам быть вместе. Но пока я с тобой». И теперь уже я ее поцеловал. Всерьез, по-взрослому. На обратном пути я посмотрел на часы и решил, что пора звонить Бриджит. Пока Сюзет в нетерпении переминалась у машины, я выяснил, что Харли ждет ее завтра в 10 утра у себя в классе, а контракт будет готов к вечеру, о чем я Сюзет и известил. «Я боюсь...» Она даже лицо руками закрыла. «Я боюсь, что он посмотрит на меня и скажет, что нечего и время тратить. Поль, ну какая я звезда! Я же только в кардебалете выступала!» «Все звезды начинали с кардебалета». «Не трясись, все будет хорошо. Увидишь». Хоть бы и вправду так вышло. Я ведь сам никогда не видел Сюзэт на сцене, только фотографии в альбоме. Да, там она выглядела восхитительно, но в ряду других девушек, синхронно повторяя движения, а что делает одних из них примами, а других так и оставляет в общем ряду, не знаю. Сол знает. Харли этот знает. А я не знаю. Откуда мне знать? «Не трясись». «Я заеду в половину десятого. Мы позавтракаем». «Нет, нет!» — Сюзет буквально подскочила. «Я не хочу, чтобы ты там был. Мне свидетели позора не нужны. Я буду неподалеку и встречу тебя после. Но одну не отпущу. Я сам изведусь. Ты выйдешь и сразу мне все скажешь». «Хорошо». — Сюзет буквально выдохнула это слово. «Но если я провалюсь...» «Не провалишься!» — произнес я по слогам. «Я верю в тебя. Я просто это чувствую. Говори, куда едем сегодня?» «Мне сегодня нужно выспаться и подготовиться. Поэтому лучше домой». «Хорошо. Тогда ты веди». «Нет, ты. У меня от нервов руки трясутся». Она обхватила себя руками за плечи. В общем, я отвез ее домой. С дороги позвонил Сингеру, чтобы узнать, что от Жильбера пока нет никаких новостей. А потом поехал в отель, где перечистил все оружие, из которого стреляли, попутно читая объявления в газете. Нужно найти хорошую квартирку в районе латинского квартала. Все же это самое лучшее место во всем французском секторе. Ей там понравится.